«Только знаешь что, брат, возьми-ка себе кого-нибудь в помощь, хоть того ж Куликова или Дагниса, да непременно на ближайших станциях скрытно расставь наш отряд. Тогда будет дело», — решает Зудин. «Так, так, так», — подтверждает Фомин. А Кацман, вскрыленный восторгом от предстоящего важного дела, Бойко сверкает глазами. «На подмогу возьму с собой Дагниса, парень бывалый». А в маленькой серенькой комнате вальц наклонилась над делом с упорным вниманием, даже привстала и ногу на стуле подогнула коленкой. Широкое скромное платье, дешевенькой ткани лежало воздушными складками сборочек, закрыв целомудренно шею и руки. Петя Четкин. «Приятель, и ты здесь!» ухмыляется изумленно и весело. Петя Четкин встает, как живой, несуратный, такой долговязый, с большими ушами, как лопухи в модном фраке покроя коровье седло, и в открытой жилетке с измятую грудью, вечно потные руки. Да, это он, Петр Иванович Чоткин, сын купца. Вспоминается ей его громкий раскатистый хохот, его грубость манер. В высшем кругу кутящей золотой молодежи он был принят и вхож как досадливый шокинг. Оправдание веское, впрочем, имеющий. Сын единственный миллионера-купца, фабриканта драгоценных вещей. пётр Иванович Чоткин. Кто ж не знает? Вспоминается вальц, как, подвыпив однажды, он червонцами доверху весь закидал ей открытый корсаж. Она жадно ловила холодные броски, а кругом хохотали, что тядька опять Петьку драть будет за уши, вон индо вытянул все, ха-ха-ха. Вальц разбирается быстро в бумагах. Арестован, сидит уж три месяца. Вальц даже свистнула от любопытства. За что ж он это, за что? Один его старый знакомый приятель, офицер из агентов Деникина, заничевал у него как-то раз на правах собутыльника, а при аресте в этом сознался. Вот и все. Больше улик никаких. В следствии давно все закончено, есть даже справки, офицер тот расстрелян. Есть и заключение следователя, дело прекратить, а Четкина освободить. Но пометки об исполнении этого нет никакой. На докладе знать не было. Так и есть. Следователь Верихлеев был срочно вызван зачем-то в Москву, Дело заброшено в папку законченных дел, а арестованный Петя все сидит и сидит всеми забытый. Вальц вспорхнула и быстрой припрыжкой прямо к Шаленко через комнату. — Где у вас алфавит арестованных? — Вот, наче Так и есть. Четкин, Петр Иванович, камера 45, за следователем Верихлеевым. Вратившись к себе, ухмыльнулась, припомнив долговязого Четкина. «Ну, ничего, брат, в память прежних проказ так и быть помогу. Завтра будешь свободен. Сейчас покажу дело Зудину и возьму от него резолюцию». И опять улыбнулась светло так и радостно. «Завтра будешь скакать, как жираф, на радость мамаши с папашей». Вдруг задумалась странно. Ушла вся в себя, потом не спеша, Осторожно подсунула дело под связку других, оглянулась тревожно. Никого. Облегченно вздохнула и вышла при к кацману «Абрам Моисеевич, мне не здоровиться сильно сегодня. Отпустите домой. А если будет легче, я лучше приду вечерком. Сейчас очень трудно сидеть. Можно? Но разве Абраму давальц? Хорошо, хорошо, идите». Словно о шалуне девчонка, что на глазах воспитательниц строгих семенит очень робко, богомольно потупясь, подавляя крикливую радость, а сама из-под лобья роняет хитрейшие взгляды, так и вальц, преднамеренно тихо, как будто больная, осторожно спустилась на улицу. Над головой расстилался бирюзовый кусок голубейшего шелка небесных лазурных простынь. В изумрудных пустынях так тихо и ясно, ни тучки, а здесь, над землей, издалека откуда-то тявкает понизу звон, будто кто-то, просохший уныньем, скучным кашлем долбит по жестянке тягучей нудно. Нынче пост. Елена пошла торопливо сутулись, огляделась украдкой, промчалась мимолетным взглядом по газете на стене на углу и опять побежала. Под крепким ее каблучком крахают хрупко-хрустальные корочки, звонкие пленочки, выпитых холодом луж. Вот горбатым чернеющим коробом нахохлился каменный дом, бывший Четкиных. Вальц это знает. Она быстро к парадному, но парадная заперта наглухо, и в дощатых щитах ослепли зеркальные стекла. Тогда в хмуром подъезде ворот прочитала она на доске, И. П. Четкин. Квартира 17, и, пробравшись в колодец двора, скользя по осклизлым тропинкам, пробегала глазами номера над дверьми. Вот это здесь. 13, 14, 15, 16, 17, ага, 18 и так дальше. По мрачной каменной лестнице с железной грубой перилой мимо размеченных мелом дверей Елена, согнувшись, забралась на третий этаж пахнет мусором кухней и кошками дверь семнадцать стучит осторожно кулачком молоточка никого вальц повторяет настойчивый гулом будя говорливое эхо кто-то быстро подходит с пугливым вопросом кто там мне надо видеть ивана петровича четкина по очень важному личному делу их нет дома «Иван Петрович ушевши?» «В ожидании». «А по какому вам делу?» «Да я к ним от ихнего сына, от Петра Ивановича», — подделывается вальц подговор вопросов. «Очень их нужно, не бойтесь. Разве не слышите по голосу, что женщина, а не жулик?» Крюк застучал. Дверь приоткрылась щелкой, потом совсем распахнулась. «Взойдите». Отпирает прислуга, старушонка в платке, а другая, с добней и в косынке, появившись на стук, испытующий гложет Елену недоверчивым взглядом. Смеренно вальц с головы до ног, беспокойством обоих. Иван Петрович с супругой к обедни пошли. Они завсегда на четвертой неделе говеют. «Здесь, недалеко, у троицы, скоро должны воротиться». Посидите, ежели вы на Петра Ивановича. Уж очень они убиваются за сыном. шуткой сказать, сидит, почитай, четвертый месяц. С матушкой Анной Захарьевной мы каждую среду носим сердешному на передачу хлебцев с ватрушками. Очень уж они, то есть Петр-то Иванович, любят ватрушки. И не зная, за что прогневился Всевышний, тараторит старушка в платочке. «А вы сами кто будете?» — общупывает вопросом, бочком подвигаясь женщина в косынке. «Я знакомая буду Петру Ивановичу, а теперь очень важное, нужное я узнала про него, только мне надо для этого видеть его отца, Ивана Петровича». «Да не случилось ли что?» — замирающие тянут в один голос обе. «Нет-нет, ничего не случилось. Напротив, я узнала, что можно скоро Петра Ивановича освободить». Вот и пришла посоветоваться. — Ну, слава тебе, Господи! Так вы садитесь, пожалуйста. Иван Петрович давно уж должны прийти от обедни. Вы пройдите в столовую, вот сюда, — приглашает ее дама в косынке, любезно распахивая дверь в коридор, а оттуда в столовую. Мрачно в столовой. Окна уперлись в какой-то каменный угол, парусинные шторы взёрнуты кверху, Под ними мотается клетка, а в ней ягозит канарейка, и падают вниз беспокойные зернышки на подоконник. Зелененьким тусклым фонариком мигает лампадка в углу пред киотом сусальных икон. Часы из черного дуба глухо махают качанье свои на стене. На столе, покрытом темной клеенкой, под салфетку спряталась снедь. У стен, как гвардейская свита, Дубовые стулья охраняют большой, неуклюжий, тяжелый буфет. Такой же дубовый сервант завален каким-то мешком с просочившейся влагой. Должно быть изюм или чернослив, — думает вальц, — вкусно пахнет. А живут очень сытно, хоть и мрачно у них, будто в склепе. Вот ни за что б так не стало я жить. Но вдали, через двери, слышны вдруг голоса, это в кухне. «Должно быть, пришли». «И верно. Взволнованно лезет прямо в шубе, седой и небритый, как еж, высокий, морщинистый, четким. За ним, словно утка, качаясь, норовит под рукою пролезть и вкатиться к лубочкам супруга в салопе. Сконфуженно смотрит на вальц. «Вы от сына?» «Стревожено. Что с ним? Вы, говорите, выпустят?» «Выпустят, да». Мне хотелось бы на этот счет поговорить с вами наедине, если позволите. Все молчат угнетенно. Взгляды старух заползают беспомощно в оловянные глаза Ивана Петровича, тщетно ища под седыми бровями поддержки в своей сиротливости. Что ж, ежели секрет какой, — говорит он, волнуясь и глухо, — прошу вас, пройдемте за мной в кабинет. Он ведет через залу, открывая заложенную половиком дверь. Только вы, извините, у нас тут не топлено. В столовой и спальной, да в людской все и утимся. Огромное зало выходит, должно быть, на улицу, но спущены шторы, и мебель пылеет в чехлах, а картина затянута склеенной бумагой. Пол паркетный натерт, и холодно блестит без ковров. В кабинете сплошной беспорядок. Много мебели разной навьючена громоздко друг на дружку у стен, а над ней на полу высовываются толстые свертки ковров. На стене в золоченой тускнеющей зеленью раме распростерлась на фоне мрачного грота перед черепом желтым в раздумье тупом Магдалина, свисая грудями на скучную книгу, мерцая спокойствие молба обыденного, как затертый пятак. Под Магдалиной какие-то ящики, ящички с чем-то, прикрытые грубым холстом. Возле них на полу есть следы от муки и чуть пахнет селедкой. Тяжелый широкий письменный стол, крытый бордовым сукном, весь заставлен массивным чернильным прибором с медвежатами. Кажется, будто косматые эти зверьки неуклюже застыли, нахохлившись скукой, сползающей грузно с отвислых сосков Магдалины. Пододвинув для вальц полукруглое кресло в зеленом софьяне, Четкин сел на другое, деревянное, гладкое, с широкой резной дугой вместо спинки, и молчал, выжидая. «Видите ли, я давнишняя знакомая вашего сына Петра Ивановича. То есть мы как-то нередко с ним раньше встречались у общих знакомых. Я раньше служила артисткой, и в театре мы с ним познакомились», — запуталась вальц. Одним словом, вашего сына я знаю давно и желаю ему только добра. Она поежилась вдруг от проникшего холода комнатной сырости. Но теперь, знаете ли, я узнала, ему угрожает большая опасность. У меня есть в чрезвычайке близкие знакомые, и они мне сообщили. Щеткин. обливается трясущимся взглядом прямо в эти слегка подведенные кармином беспечные губки. Вы не пугайтесь, пожалуйста, хотя вашему сыну и грозит очень серьезная вещь. Видите ли, его могут или расстрелять, или совсем освободить. Судьба его решится завтра, и зависит она от одного человека, на которого вы легко можете повлиять. Кто же он? Председатель всей чрезвычайки, сам Зудин. Четкин обмяк, руки его со стола соскользнули локтями, все его тело ушло глубже в шубу, словно улитка. Только стриженная седая голова тряслась, отвисающая нижней губой, и слезы из мокнущих век спрыгнули на небритый колючий подбородок. «Что ж тут могу я поделать?» — прошептал он невнятно. «Какой же вы право, чудак!» Говорю я вам ясно, судьба вашего сына, слава богу, в ваших собственных руках, я этого добилась. Вы легко можете наверняка его спасти от завтрашнего расстрела. Нужно лишь вам кое-что припасти и вручить кому надо завтра к двенадцати часам дня. Что же припасти? Двадцать фунтов золота. Старик встал. И рот его дрябло раскрылся. Чтобы не упасть, он оперся руками о стол. Хрипящее дыхание сипело внутри его морщинистой шеи. «Двадцать фунтов! Двадцать фунтов!»